А мгновение спустя первая граната влетела в самую большую дыру на месте оторванной и потерянной еще у АЭС короткой лапы. Ничтожно малый остаток времени до взрыва геральд использовал на все 100 успел выдернуть кольцо из второй гранаты и всадить ее в соседнюю пробоину расчетливым баскетбольным крюком. Внутри оборотня полыхнуло смертельное пламя. Раз, второй... Сдвоенный грохот, свист Скрежет раздираемого корпуса Гранаты, по-видимому, вызвали взрыв Напичканного наукой и техникой нутра твари Ее энергетического сердца Громыхнуло в третий раз Корпус трансформера вдруг пошел Мириадом змеистых трещин А миг спустя развалился На бесчисленное количество осколков Не крупнее 50-копеечной монеты Обнажился искореженный скелет рамы с остатками тяг, сочленений, керамических схем, оплавленных, но все еще собранных в жгуты проводков. Даже умирая, оборотень не затих, продолжал биться в конвульсиях. Зато ведьмак лежал неподвижно, как упал, так и остался лежать без движения, и нельзя сказать, что поза его выглядела естественной. Трансформер-сверчок дергался еще минуты три, а потом все же затих, дернулся напоследок раз, другой, третий, все слабее, слабее и затих окончательно. Наука улетучивалась из непостижимого создания незаметно для живого глаза, но неотвратимо. Недолго царила тишина над полем недавней схватки. В проломе скоро зашевелились фигуры парней из губернаторской свиты, Хальгдав с ассистентами, семён со сходразвалычем, Живые оставляли на взрыхлённой и во многих местах примятой полосе земли еле заметные следы. Кто-то притащил пару прожекторов, укрепил их на заборе и включил. А ведьмак продолжал неподвижно лежать в стороне. «Добил-таки», — прокомментировал губернатор, опасливо взирая из-за чужих спин на останки трансформера. «Я уж сомневаться начал, что его возможно убить». Взгляды большинства были прикованы к поверженному чудовищу. Лишь орк-доброволец и старый гобальт поспешили к неподающему признаков жизни Геральту. Сход развалыч присел, осторожно коснулся ведьмачьего плеча. Рука Геральта бессильно сползла на землю. — Геральт, ты жив? Ведьмак не реагировал. Сход развалыч как мог осторожно перевернул его на спину, черты лица Геральта показались ему странно заострившимися. Невдалеке уже выли сирены машин волосной дружины, всюду замелькали оранжевые комбинезоны муниципальщиков. Губернатор уже с неизъяснимо важным видом втолковывал что-то рослому виргу с микрофоном в руках. Двух метисов-полуэльфов одного с любопытным до невозможности фотоаппаратом, второго с видеокамерой дружинники без ненужных церемоний выпроваживали за пролом в заборе. Из-за складов один за другим выползали синие микроавтобусы заводского клана. Пожаловал техник римос со своими жлобами-охранниками. Этот хранил на лице надменно злое выражение, но еще злее на Римаса зыркал губернатор. «Жив?» — с нескрываемой дрожью в голосе спросил семён Береста. Сход развалыч не ответил. Мертв, голос орка в раз стал глухим и крохким, как ржавая жесть. И в этот момент ведьмак судорожно согнулся, держась за живот, опрокинулся на бок и длинно закашлялся. Напряжение медленно сползло с лица Семёна. Он прикрыл глаза, расслабился и протяжно вздохнул. Откашлившись, Геральт зло прохрипел: «Мёртв? Хренушки, не дождётесь!» Ну, молоток! Семён с большой охотой пришёл в восторг и старательно заулыбался. Суета у тела мертвого трансформера стремительно разрасталась. Поначалу вплотную приближаться боялись, но постепенно смелели все больше и больше. Геральт тоже поглядел на дело рук своих, на дело ружья своего и гранат своих. Скорчив болезненную гримасу, он протянул ладонь к толпе, но снова мучительно закашлялся. «Нельзя!» — сипел он сквозь кашель сход развалычу. «Нельзя так близко!» Кобальт уже собрался поручить потрепанного боем ведьмака семёну и, не мешкая передать кому-нибудь, да хоть вот халькдафу слова ведьмака, не успел. Кто-то, шибко храбрый и не шибко умный, догадался влезть на трансформера и встать на нем в полный рост. Полуэльфы из-за забора немедленно навострили свои объективы, коротко моргнула вспышка, и тут вроде бы мертвый уже трансформер дернулся еще раз, Щуплый смельчак пошатнулся, нелепо замахал руками и стал падать под брюхо прямо к медленно воздетой обрубленной взрывом культе остатку передней лапы. Непонятно откуда у ведьмака силы взялись, тело сработало само, забылась боль, растаяла слабость, остаток сил собрался в комок и швырнул двужильного лысого парня, так похожего на человека, вперед. Уже в полубезнадежном прыжке Геральт узнал щуплого покорителя бока поверженного чудовища, точнее, покорительницу, чумазую девчонку из котельной, дважды досадившую ведьмаку. Успеть? Не успеть? Обрубок опускался прямо на падающую девчонку. Ведьмак успел встретить ее в воздухе. От этого столкновения девчонка отлетела чуть в сторону и упала вне пределов досягаемости агонизирующего монстра, Хотя и совсем рядом, а Геральта накрыла железо Последней судорогой трансформера-убийцы.